Тут он расплакался, зарыдал, но каким-то жутким рыданьем, без слов. Похоже было на то, что одновременно он и плакал, и смеялся, странным, кашляющим хохотом, и только слышалось «гу-гу-гу». От этого странного плача у меня, как говорится, волос встал дыбом. Совершенно забыв про голод и положив ему руку на плечо, я говорю, «Знаете что? Я еду из Звогеля в Радомысль. Лошадь еще не устала, сани хорошие. И вот если городок, о котором вы говорите, близок, то я здесь подожду, а вы свезите покойницу в город. Дай вам Бог жизни долгой, и да вознаградит вас Господь за ваше благородное дело. Клянусь, райское блаженство вы заслужите, как я, еврей, а городок близок». Всего отсюда версты 4-5. За час я справлюсь и отошлю вам лошадь. Право, райское блаженство, заслужите за это свое благодеяние. Дети, встаньте, благодарите этого человека. Его сам Господь нам прислал. Он предоставляет нам свою лошадь, чтобы отвести мать на кладбище. Райское блаженство, как я еврей. Райское блаженство. Слово «радость» тут, конечно, неуместно. И хотя, услышав «отвести мать», дети припали к ней и заплакали еще горше, но то, что нашелся человек, который готов оказать им помощь, для них было большим утешением. На меня они смотрели, как на Спасителя. Точно сам пророк или я к ним явился. Сказать по правде, я и сам смотрел на себя в те минуты, как на необыкновенного человека. Сразу вырос в своих глазах, и превратился в героя. Я был тогда готов гору поднять, мир перевернуть. Не было вещи для меня трудной. И почему-то сам не знаю как, как бывает во время необыкновенного порыва, у меня вырвалось. А знаете что? Я, пожалуй, ее сам отвезу в городок. То есть вместе с моим мужиком. Жалко право отрывать вас от ваших бедных детишек. При этих словах вся семья еще громче разрыдалась но на меня стали смотреть, как на ангела. Я и сам в собственных глазах рос все выше и выше, чуть ли не до самого неба. Позабыл даже, что обыкновенно я даже боюсь прикоснуться к мертвецу. И вот я сам помогал вынести и уложить в сани покойницу, пообещав мужику прибавить полтинник и чарку водки. Мужик сначала стал чесать затылок, и ворчать под нос. Но корчмарь поднес ему шкалик один и другой, и после третьего шкалика мужик как будто смягчился. И втроем, то есть он, я и покойница Хаванихама, дочь Рафаэль Михоэля, так ее звали, отправились в дорогу. Я и по сей день помню ее имя, так как всю дорогу, не переставая, повторял Хаванихама, дочь Рафаэль Михоэла». Хаванихама Хама, дочь Рифоэл Михаэла. Из-за этого, из-за непрестанных повторений ее имени, одних и тех слов, я совершенно забыл имя Корчмаря. А между тем Корчмарь мне сказал, как его зовут, и при этом ручался, что как только я приеду в городок и назову его имя, у меня немедленно примут покойницу. Я избавлюсь от дальнейших хлопот и смогу продолжать свой путь. У него в городке много знакомых. Он ежегодно в течение многих лет туда едет на праздники. Платит и за место в синагоге, и в пользу общества. Затем дал подробные указания, как и к кому обратиться за необходимым содействием. Но все это у меня из головы вылетело. Пусть бы хоть одно слово сохранилось в памяти, то есть равнехонько ничего. Мои мысли вращались вокруг одной точки. Я везу покойницу. Этого одного было достаточно, чтобы я до того растерялся, что забыл даже свое собственное имя. Потому что я еще с детства страшно боюсь мертвецов. А Озолотите меня, чтобы я оставался на минуту один в комнате с покойником. Мне тогда бы все мерещилось, что вот закрытые глаза раскроются, и остеклело уставится в меня. Вот-вот замкнутые уста зашевелятся мертвым шевелением и раздастся жуткий, точно подземный голос. И станет страшно. Страшно.